Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь, Москва, Лосиный остров. 10 июня, пятница, 15.03. Ты правда, не знаешь, зачем нас позвали. В очередной раз поинтересовался ерзающий по сидению копыта. Не знаю. Безразлично буркнул Сиракоза. В натуе? Зуб даю. Я... Уйбуй откинулся на спинку кресла, с тоской посмотрел на приближающуюся громадину дворца и повторил: Мя! Предстоящий визит в Зеленый дом приводил копыта в смятение. Во-первых, никогда раньше уйбую не доводилось бывать во дворце. Люды не особенно жаловали красных шапок, в приличные места старались не допускать, и даже когда в зеленый дом приезжал великий фюрер, его свите приходилось скучать за воротами. Во-вторых, накопыта произвела неприятное впечатление форма приглашения. Послание оказалось на столе канцлера самым, что ни на есть магическим образом, переместившись через рабочий портал. Простой конверт, украшенный гербом Великого дома, танцующим журавлем, а в нем лаконичная записка Явица во дворец к 1515 .15, сегодня кабинет 31 не письмо даже, а именно, что записка, лишенная каких бы то ни было объяснений, подписи и даже знаков препинания. Но ведь нас не казнить станут, да? А я почём знаю? Спокойствие Вани наконец-то вывело уйбуя из себя. А кто мой советник, а? Кто заботиться должен по всё? Кто помогать мне обязан? Я и помогаю. Как? Я ведь с тобой, не так ли? И нас повесят вместе. «Может быть». «Может быть!» — взвизгнул копыта. Переполненный чувствами уйбуй попытался вскочить. Приложился головой об потолок, крепко выругался и вновь вернулся к теме. «Ты сбриндил, чел! Я не хочу повешаться!» «Ты ведь канцлер!» «И че? «А то!» — хладнокровно объяснил Сиракуза. «Что канцлеров иногда и вешают. На том основано государственное устройство». «Ничего!» Народ повеселить. Мя... Копыта приготовился впасть в панику, но Ваня, сообразив, что перегнул палку, поспешил успокоить несчастного уйбуя. Не волнуйся, не станут нас вешать. Почему? Потому что иначе бы нас еще в форте арестовали. Любую казнь, особенно казнь такой крупной птицы, как ты, нужно правильно обставить. И люди это хорошо понимают. — Начать нужно с шумного ареста, чтобы, как в телевизоре все было, группа захвата, снайперы, слезоточивый газ, перевернутые машины и вопли раненых прохожих. — Спасибо, — протянул Копыта. — Я тогда потом тоже так делать стану. Затем следует процесс. Обвинения разные, в основном выдуманные. Прокурор, защитники, прения сторон. С автоматами. — Не без этого, — кивнул Ваня а уж потом, собственно, повешение. В выходной день желательно, чтобы народ от работы не отвлекать. — Нас не аистовы вои, — припомнил Уйбой. — Что означает, нас вызвали просто поговорить. О чем? Разберемся. Бронированный тигр, а кортеж канцлера состоял всего из одной машины, въехал во двор и скромно остановился у дальнего крыла. Олег остался за рулем, семья Хван относилась к ордину и четырех руки решил не покидать салон автомобиля, чтобы лишний раз не нервировать Людов. А Сиракуза с Уйбуем прошли в нужный подъезд. Ваня спокойно, копыта нервная кая. Крыло, в котором оказались приятели, занимало казначейство Зеленого дома. Заведение по определению скучное и важное, а потому внутреннее убранство красотой не отличалось. Пройдя в подъезд, Уйбуй и Сиракуза оказались в длинном и узком коридоре, голые стены которого слегка разнообразили абсолютно одинаковые двери. Из-за одних доносилось гудение компьютеров, из-за других — щебетание зеленых ведьм. А из кабинета номер 31, того, в который им надлежало явиться, навстречу приятелям вылетели два раскрасневшихся конца. «Все пропало!» — пропищал один, безумно глядя на Сиракузу. «Он все знает!» — и схватил у себя за горло. То ли галстук хотел ослабить то ли наоборот удавиться. «Скотина!» — с чувством сообщил второй, кому-то в кабинете, после чего сорвал с толстенького пальца пару перстней и швырнул их внутрь. «На, подавись, вот тебе пени!» «До завтра!» — проскрипел в ответ. «Я буду жаловаться!» «Он все знает!» Первый толстяк стукнулся лбом о стену. «Что происходит?» — пролепетала шарашенный копыта. «Еще не все потеряно!» Второй конец, тот, что остался без пары перстней, схватил приятеля за рукав и потащил прочь. Канцлер вжался в стену. — Я туда не пойду! — поздно. Ваня приоткрыл дверь и осторожно заглянул внутрь. — Можно я... — Я по приглашению явился! — пропищал из-за его спины Уйбуй. — ики государственный канцлер! — Ты копыта! — поинтересовался хозяин кабинета. — «Да, то есть... Так точно, то есть... входи. К огромному удивлению приятелей встретила их не зеленая ведьма или окончивший университет люд, а, пожилой Шас, седоватый, носатый и весьма скептически настроенный. Увидев гостей, Шас захлопнул толстую папку с документами, откинулся на спинку кресла и покусал кончик авторучки. «С тобой все ясно!» — проворчал он, разглядывая мнущегося уйбуя. — А вот ты, неустановленный чел, кто такой? — Ваня Сиракуза, — представился Ваня. — Я советник государственного канцлера. — А, дальше можешь не продолжать. Отрезал шас. — Я рад, что этот, — небрежный взмах рукой в направлении шапки, — прибыл с переводчиком. Возможно, в этом случае наша встреча не затянется. Несмотря на суровый тон казначея, Сиракуза понял, что Шас ничем не раздражен, не злится и пребывает в неплохом расположении духа. Судя по всему, Носатый изрядно поиздевался над концами и тем поднял себе настроение. Именно поэтому Ваня решился выразить удивление. Не ожидал, что Люды примут на работу представителя другого дома. «Меня зовут Сирис Турчи», — прохладно ответил старик, продолжая покусывать авторучку. «Я работаю на зеленый дом, что означает следующее. Их проблемы — мои проблемы. Это установлено контрактом. Еще вопросы есть?» Рад, что люди наконец обратились к профессионалам. «Я тоже рад», — Турчи помолчал. Говоря откровенно, подписывая контракт, я не ожидал, что финансы Великого дома «Лють» пребывают в таком беспорядке. Этот навоз придется разгребать долго». Но я обещал королеве справиться и справлюсь. Лично вы? Тебе мало? Вполне достаточно. У меня есть помощники. Значит, вы не сильно устанете. А для особенно говорливых среди моих помощников есть люди. Финансовая полиция. Налоговый спецназ, веско произнес турчи. Я с детства слыл послушным ребенком. Вижу. Сирис порылся в бумагах, взял в руки одну из тоненьких папок. Раскрыл ее, бегло просмотрел первый документ и брезгливо покосился на дикаря. «Я вызвал уйбуя копыта, чтобы поговорить о деньгах». «У меня ничего нет», — побледнел дикарь. «Только наичных немного, а остальные вдеи». «Что вы хотите узнать о наших деньгах?» — поинтересовался Ваня. «Желаю с ними познакомиться». «Не знаю, что вам наговорили». «Установлено» что некоторое время назад Уйбуй Копыта стал обладателем огромного состояния неустановленного размера, нажитого неустановленным путем, — проскрипел Шас. Однако вместо того, чтобы честно заплатить казни установленные налоги, Уйбуй Копыта сбежал из тайного города в неустановленном направлении. В настоящее время Зеленый дом предлагает уладить сложившуюся ситуацию установленным образом. «Каким?» «Это же очевидно», — удивленно ответил Турчи. «Уйбуй Копыта должен заплатить со своего неустановленного состояния установленные налоги и пени. После этого он имеет право отправляться в любом направлении, пусть даже и неустановленном». «Хочу заметить, что...» «Уйбуй...» «Что канцлер Копыта покинул тайный город именно для того...» чтобы иметь возможность заплатить налоги. Неужели? В противном случае его попросту убили бы и отняли бы все неустановленное состояние самым что ни на есть установленным в семье красных шапок образом. Меня это не касается. Я считаю, что пени в данном случае невозможны. Обжалованием моих решений занимается исключительно королева Всеслава. Заучено произнес шас. Судя по всему, эту фразу он повторял часто. «Если вы не согласны с установленными пениями, вы обязаны их заплатить, а после подать прошение в установленном порядке». Ее Величество отменило хоть одно ваше решение. «Такие случаи не установлены». Ваня крякнул, после чего обаятельно улыбнулся. «Есть ощущение, что очень скоро доходы Зеленого дома утроятся». «Мне поручено их удвоить», — не стал скрывать Шас. «Но если ты считаешь установленные налоговые ставки слишком низкими, подай прошение королеве славе, об их увеличении, я не против». «Не сомневаюсь». «Это какие еще налоги я должен платить?» Из прослушанного разговора Копытов уловил два основных факта. «Вешать его никто не собирается, но за это нужно заплатить». Первый факт придал уйбую смелости, и он заорал. В честь чего я еще тут должен баблом деиться?» Не баблом, а прибылью, поправил дикаря Шас. Ты должен заплатить установленный ее Величеством налог и спать спокойно. Меня едва не уби! Меня это не касается. Не потом, а еще тогда когда я бабло по всяким лазным подвалам сгибал. — То есть деньги были? — сделал стойку шас. — Ха! Зачем я еще в подвал поес? Сколько? — мгновенно уточнил Сирис. Авторучка зависла над листом бумаги. — Вы должны понять моего работодателя. В семье красных шапок не принято платить налоги. Вернул себе слово Ваня. Раньше власти относились к этой традиции с пониманием. — Концы тоже говорили о традициях. — припомнил Турчи. Но после того, как мы взломали их главный сервер и заполучили доступ ко всем финансовым документам тотализатора, они согласились с тем, что некоторые перемены идут на пользу взаимоотношениям. Если я правильно помню законы Зеленого дома, трофеи налогом не облагаются. В этом случае налог рассчитывается с понижающим коэффициентом. «Не облагаются», а уйбуй Копыта заполучил свое крохотное, неустановленное состояние в ходе боевых действий, что позволяет считать его трофеем. «Мы еще не взялись за ваше нынешнее предприятие», — с угрозой произнес Шас. «Установлено, что вы вложили неустановленные средства в развитие популярного бизнеса. Наше нынешнее предприятие еще не приносит прибыли, но она будет». «Когда будет, тогда и придете». «Или вас ко мне приведут». «Сирис». Разгоряченные спорщики не заметили, что дверь отворилась, и на пороге кабинета появилась королева Всеслава. «Ваше Величество...» Учитывая обстоятельства, Сиракуза ответил не глубокий, а прямо-таки глубочайший поклон. Копыт торопливо последовал его примеру. «Сирис, мне всегда казалось, что финансовые вопросы требуют тишины». «Не обязательно, Ваше Величество!» С улыбкой отозвался Шас. Сиракуза с удивлением отметил, что жесткий финансист способен быть весьма обаятельным. Порой сначала приходится немного покричать. Я слышала. «Приношу свои извинения, если я вдруг потревожил вас!» Турчи намекал на положение всеславы. Но она лишь махнула рукой. До главного крыла вопли не долетают. В таком случае... «Но я только что разговаривала с концами». «Ах, вот в чем дело!» Шас вновь улыбнулся. «Я обещал навести порядок, Ваше Величество, и я его наведу!» «Мы и сами могли взломать серверы тотализатора», — произнесла королева. «Но не делали этого, потому что...» Турчи приподнял брови, демонстрируя, что с удовольствием выслушает версию Всеславы, но не дождался. «Но не делали этого». Зеленый дом не приветствует подобную жестокость в отношении преданных вассалов. Лучше всего на свете концы умели обходиться с женщинами. Все представительницы прекрасного пола, даже обладающие невероятно сильными магическими способностями, легко попадали под обаяние лысых толстяков, а потому в заступничестве королевы не было ничего удивительного. Мне всегда казалось, что преданные вассалы не должны обманывать корону. Они не обманывали. Они просто иногда забывали о... о... своей преданности. Я не доктор, но я это вылечу, Ваше Величество. Обещаю. Иногда мне кажется, что я напрасно попросила тебя удвоить доходы короны. В противном случае вы не потянули бы мою зарплату, Ваше Величество. Тоже верно. Сеслава наконец поняла, что подобные разговоры следует вести без свидетелей, и перевела взгляд на дикаря. Ты копыто? Мм. Mm -hmm. Полностью деморализованный уйбуй, сподобился лишь на обожающий взгляд, в котором отразилось все и то, что он копыто, и то, что он преданный вассал, готовый отдать ее Величеству все свое неустановленное состояние, и даже обещание не пожалеть живота в случае какой-либо войны. «А ты?» Стала быть, тот самый Сиракуза. Для меня большая честь узнать, что вашему величеству известно мое имя». Склонился в очередном поклоне Ваня. «Согласна. Большая. Но не услышать было трудно. Шумиху ты устроил знатную». «Законы бизнеса, ваше величество. Агрессивная рекламная кампания должна поднять уровень продаж». «Вы...» «Действительно будете производить в Южном форте виски?» «К сожалению, в настоящее время мы вынуждены приобретать уже готовый продукт», — признался Ваня. «Но оборудование у нас есть, и вскоре, я уверен, мы наладим весь производственный цикл». «Московский шотландский классный Куаут», — пробубнил Копыта. «Вы весьма энергичный чел, Сиракуза. Благодарю, Ваше Величество». «Полагаю, придется за вами...» приглядывать. Королева прищурилась. «Мне кажется, вы сможете быть полезным зеленому дому. Я буду стараться, ваше величество». «И я тоже», пообещал уйбы. «Не сомневаюсь». Всеслава повернулась, собираясь уйти, и через плечо бросила. «Сирис, не мучай их слишком сильно. В рамках установленного, ваше величество, я так и сказала».